Как глаза Марганы. «Я до конца не знала, что ты решил насчет нее. Но теперь понимаю. Можно считать, что мы уже с ней вместе. Хотя раньше у меня действительно были сомнения по поводу выбора девушки». «И какие были кандидатки?» С интересом спросила Эльфийка. «Тебе так важно это знать?» Усмехнулся я. «Можешь не говорить, если это секрет. Пожила она плечами. Но вообще интересно». Не стану скрывать, ты входила в их число. Надо же. А если бы я отказалась? С невинным выражением в лица хмыкнула Маргана. ха я бы придумал, что с этим сделать. Но видишь, теперь я не обладаю прежней красотой. К счастью, это или нет даже сложно сказать. Маргана лишь слабо закивала, не став отрицать очевидное. Она и сама понимала, что раньше мной можно было любоваться чуть ли не вечностью. А теперь внешне я не отличался от других парней. Что планируешь делать дальше? Ведь ты стала свободной. С интересом вопросил я. Пока не задумала всерьез над этим, честно призналась Маргана. Но есть идея наведаться к своей тетушке. Скажем так, пора сделать ответный удар. Мои брови сметнулись вверх от удивления. Хочешь отомстить матриарху? Разумеется. Ты же знаешь, сколько боли она мне доставила. Я ненавижу эту женщину больше всего на свете. И даже если в этой битве сгину, то хотя бы нанесу ей такую боль, которую она до конца жизни не забудет. В том числе душевную. Ведь впервые у нее все пошло не по плану. Думаю, она не ожидала того, что ритуал будет разрушен. Да и что говорить. Я сама все еще в шоке. Ты действительно готова умереть, лишь бы отомстить ей? Изумился я. На это Эльфика лишь посмотрела мне в глаза, а затем встала с кровати и подошла к окну. Некоторое время она смотрела на космос и звезды, после чего кивнула. «Я не могу поступить иначе. Сейчас это понимаю. Раньше все сводилось к тому, чтобы служить ей, выполнять все приказы, даже самые противные и мерзкие. А теперь, когда я получила шанс все ей ответить, упустить его просто не могу». «Тогда я отправляюсь с тобой». Тот же выпалил, обдумывая ситуацию. «Мне тоже есть что ей предъявить». «Нет, Алин. Вдруг резко повернулась Маргана. «Это только моя миссия. И я не позволю, чтобы помимо меня пострадал еще и ты». Мой взгляд упал ей на глаза, в которых читалась лишь уверенность и стойкость. Девушка была готова пойти на все ради своего желания, и лучше было действительно согласиться. В таком случае мне придется настаивать на отряде сопровождения, у которого будут жезлы скрытые водные взрывы. В той же манере произнес я И даже не отпирайся. В одиночку ты вряд ли сможешь здесь справиться. Марган лишь слабо улыбнулась, но все же кивнула. Хорошо, Алин, но ты рано списываешь меня со счетов, я еще покажу себя. После этих слов она вновь приблизилась ко мне и устроилась на кровати рядом. Так мы и провели оставшуюся ночь в окружении друг друга. Глава двадцать На следующий день, прямо утром, я наконец мог покинуть лазарет. И когда уже собирался это сделать, то неожиданно меня вновь посетили гости. Причем в этот раз не просто Лоренцарены, а еще и вместе с Тирой Беатрисой. При виде здорового меня мать сорвалась с места и бросилась в объятия. «Сынок!» «Как же я счастлива, что ты цел и невредим!» — воскликнула она, прижав как можно сильнее к себе. «Рад тебя видеть, мама!» — улыбнулся я и также обнял ее. Через некоторое время мы отстранились друг от друга. «Мальчик мой, как только я узнала о том, что ты пришел в себя, то немедленно собиралась прийти. Но видишь, возникли срочные дела во дворце. У твоего отца так вообще завал по работе. Знаешь...» Я ведь теперь заняла другую роль во всем светском обществе Гренудии. Серьезно? Мои глаза расширились от удивления. Это ведь так здорово. Даже не знаю, как выразить все свои эмоции. Радостно произнесла Тира. Ты настоящий герой. Тебе уже говорили об этом. Ведь чуть ли не весь оград знает, какой подвиг ты совершил. И после таких событий меня не могли оставить в стороне. Правда? недоумевающе пробормотал. Вот уж не думал, что моя популярность опять взлетит. Впрочем, учитывая ближайшие события, это даже хорошо. Ты да раньше у меня был самым знаменитым артефактором, а теперь стал еще более известным. Но про какие события ты говоришь? Я уже давно задумывался об этом, и сейчас, пожалуй, самое время для того, чтобы установить мою лавку артефактов. «Да?» В один голос выпали Лорен с Ариеной. Ох, какое знаменательное событие! Я думаю, весь Анграс будет потрясен!» Обрадовалась мать. «Да и не только он», — хмыкнула сестра. «Вся страна окажется в шоке». «Это уж точно. Ведь после того, как на лавку напали в Тирстве Мегис, свое дальнейшее существование она вынуждена была прекратить. Да и не до того было в тот момент». Имелись более значимые вещи и, самое главное, проблемы, на которые необходимо было уделять много времени и сил. Теперь же все будет иначе. И пусть и сейчас, но в ближайшем будущем эту идею с собственным брендом, который раскинется на весь мир, я обязательно осуществлю. На первое время у меня есть более интересное занятие. Еще немного поболтав, я наконец выразил желание выйти на улицу и освежиться. Никто возражать не стал. Разве что Моргане все-таки сказали еще некоторое время отлежаться, на что она без проблем согласилась. Еще раз искренне поблагодарила меня за спасение, после чего мы все вместе вышли на улицу. Прекрасная летняя погодка заставила успокоиться и расслабиться. Даже почувствовал себя свободным, когда подумал о том, что угроза временно исчезла. По крайней мере, закончилось сразу две войны, из-за которых мог переживать и нервничать. Теперь все будет иначе. Настала новая пора в моей жизни, которую я планировал использовать максимально грамотно и эффективно. Хотя первым делом не смог отказать себя в любопытстве наведаться на поле сражения и посмотреть на его текущее состояние. Благо, идти долго не понадобилось, и совсем скоро мы оказались на месте. Когда я полноценно взглянул на всю картину, то пришел в шок. В земле еще были видны большие ямы, кочки и прочие неровности дефектами, которые остались после сражения. В особенности поразило то место, где раньше находился штаб сортанцев и темных эльфов. Теперь на их месте равным счетом ничего не было, и разве что земля могла свидетельствовать о том, что раньше здесь располагалось логово опасного врага. Меня поразило то, с какой скоростью все было убрано и снесено. Мама сказала, что работы начались почти сразу же после окончания битвы дабы убрать все напоминания о таком ужасном и кровопролитном сражении. Хотя, конечно, в подробностях об этом будет расписано в особо документах, которые пометят в королевских архивах, но это другая история. Самое главное, что зло позади. А чтобы впредь оно не смогло нанести столько вреда обычным людям, я позабочусь о мире. Стану настолько сильным, насколько это позволяет магический потенциал, и никто не посмеет пойти против такого сильного воина. Но это лишь планы, а проблемы надо решать по мере их поступления. И хорошо, что Тера Беатриса помогла мне прояснить еще кое-какие детали, о которых не сказала Маргана. В Тардии, например, сейчас более-менее налаживается ситуация. После того, как погибла последняя наследница Телгенов, о чем я не мог вспоминать без сожаления и грусти, на престол вступил тот, кто занял его силой, Тир Вейнер. Даже была проведена официальная церемония и коронация. Новый король оказался гораздо спокойнее и мудрее, чем предыдущий правитель. Он занялся налаживанием порядка в собственной стороне и особого участия в основном сражении в Гренуде не проявил. Разве что выразил денежную поддержку, которая пошла на изготовление амбудирования для наших воинов. Но и то хлеб. Армия светлых эльфов, кстати, которую выслал брат Геонары, так и успела добраться вовремя и здорово помогла нашему войску. Все же не зря Геонара сделала это боюсь без подробной поддержки исход вполне мог стать совершенно другим, даже несмотря на то что несарий погиб хотя больше всего сейчас мучило положение дел в ардгаре и а вон где сейчас недовисели и празднеств ведь их загадочный вирус, который косит население с потрясающей быстротой все никак не могут победить и чувствую это дело для меня причем судя по всему откладывать его в дальний ящик лучше не стоит только хуже будет. Поэтому в скором времени возьмусь за него всерьез. Друзья вместе с мамой по моей просьбе оставили меня одного и отправились в королевский дворец, где вот уже три месяца, как жила моя семья. Все-таки ждали моего выздоровления как-никак. Я шумно вдохнул прохладный, освежающий воздух и зажмурился. Некоторое время так постоял, а затем открыл глаза и посмотрел на красоту этого мира. И все же, что бы там ни сделал для меня плохого наблюдающий, Я благодарен ему за такой дар, как второй шанс. Я не просто продолжил свою жизнь, но еще и сделал это в другом мире, где прошел через многие испытания и даже чуть не погиб несколько раз или даже десятков раз. Однако сейчас понимаю, что это ведь еще не конец. Впереди меня ждет масса не менее интересных приключений, даже в этом не сомневаюсь. Возобновлю работу своей лавки артефактов, куда постепенно буду добавлять классные новинки а Затем обязательно расширить другие города и даже страны, сделав свой бренд самым популярным в этом мире. Эти средства помогут мне и как наследнику огромного и могущественного тирства Меглист в дальнейшем. Насчет своей будущей семейной жизни я тоже все решил. Больше этот вопрос не должен меня волновать, ведь я много раз уже убеждался, что все беды от баб, даже удивляясь тому, насколько активную половую жизнь вел до этого». Теперь пора остепениться и взять себя в руки. Так что и женой своей вижу только Элеонору. Она одна из немногих, кто продолжил испытывать ко мне романтические чувства даже после инцидента с наблюдающим. Постепенно обзаведусь детьми и наследниками, но это уже позднее. Сначала ведь еще надо закончить учебу в академии. Разумеется, после того, что может предоставить мне хранилище знаний древних, я уже не вижу в этом особого смысла но студенческая жизнь изрядно позабавила и принесла мне много красок и ярких впечатлений. Да и диплом тоже необходимо получить. Еще немного полюбовавшись красивым видом, я, наконец, отправился во дворец. Естественно, по пути туда меня местные жители чуть ли не расцеловать были готовы. Всего за несколько минут народу набежало столько, словно короля повстречали. «Да, и неужели так теперь будет всегда?» Я готов был простонать от осознания этой мысли безусловно на дело будущей лавки окажет только положительное влияние, но моя жизнь от этого только усложнится. Хотя признаюсь, толику радости от этого тоже испытывал. Такой славы раньше у меня не было. Когда же я таки умудрился добраться до на королевского дворца, то найти там Тирвилдона оказалось не так уж и просто. Все же надо будет попросить Элеонору провести мне здесь экскурсию. А то так дело никуда не годится. В конечном счете отец оказался в одном из кабинетов, где работал над какими-то бумагами. Могу войти? Поинтересовался я, приоткрыв дверь. Стоило ему увидеть, кто пожаловал. Как лицо на сразу озарилось. Алина, ну это ты? Входи, конечно, мой знаменитый наследник. Искренне улыбнулся он и тут же отложил бумажки в сторону. «Рад тебя видеть в добром здравии, особенно спустя столько времени!» «Я тоже рад тебя видеть, отец». Прошел внутрь, закрывая дверь. Кабинет, кстати, оказался весьма и весьма неплохим. В большую комнату помещался дорогой стол, несколько красивых расписных стульев с мягкими подушками, просторный шкаф, а также немного объемных кресел, расставленных вокруг миниатюрного столика и меловой доски. Когда уселся на стул напротив отца, то он некоторое время осматривал меня, не зная, что сказать. Да и я тоже был в неком смятении. Столько всего произошло за эти месяцы, что беседа могла затянуться на долгие часы. И все же, наконец, Тирвилдон сказал. «Знаешь, сын, ты умеешь удивлять. Всего какой-то год назад я и подумать не мог о том, чтобы сделать тебя наследником». Ты не просто обрел магию, способности, которые считаются величайшими в наше время, но и прославил наше тирство по всему миру. Я до сих пор поверить не могу в то, насколько сильно ты изменился за такой короткий промежуток времени. Порой всего один год способен повлиять на нас больше, чем вся предыдущая жизнь. Философски рассудил я. И все же мне любопытно, как ты сумел расправиться с Несари. «Возможно, ты не знаешь, но после смерти этого сортанца скрылась вся правда про тайное общество, о котором ты говорил. Конечно, информация не для посторонних ушей, но ты уж точно заслуживаешь того, чтобы об этом знать». «Серьезно?» Мои брови сметулись вверх от удивления. «Выходит, теперь это не секрет?» «Верно. Королевские одоснователи все еще продолжают работу в этом направлении». Но уже точно известно, что именно он правил Сартаной последние несколько десятилетий. Среди сотрудников во многих организациях Ренудии было выявлено больше сотни его приспешников. И хоть сделать это было довольно нелегко, но тайная канцелярия короля нашла способ. «Уже только за это Эдмир Алантар может тебя наградить. Хотя не буду скрывать, что наград и званий ты заслуживаешь сполна». Я мысленно усмехнулся. Вот уж что интересует меня сейчас меньше всего, так это какие-то там награды. Главное, что тайного общества больше нет, и о Ниссари можно полноценно забыть. Все же канцелярия способна приятно удивлять. Эх, «Не стоит этого», — отмахнулся я. «Мне больше интересно то, что теперь будет дальше. Война-то закончилась». Тир велтон скрестил руки на груди и медленно улыбнулся. «А дальше мы возвращаемся в прежнюю жизнь, сынок. И на пути у нас несколько важных событий, которым надо уделить время. Однако все это потом. Ты заслуживаешь отдыха, и, думаю, двух месяцев лета тебе вполне хватит». «Что ж, меня это более чем устраивает», — кивнул я. «Тем более я уже знаю, как собираюсь провести один из них». «И как же?» — заинтересовался отец. Уделю время развитию в первую очередь. А уже потом только займусь всем остальным оставшийся месяц. Если честно, давно уже задумывался над тем, чтобы побыть в хранилище знаний древних подольше. И сейчас выдался в для этого шанс. Воля твоя, Алин. Я уже не раз убедился в том, что благодаря этому месту ты смог творить поразительные вещи. Единственное, о чем попрошу, это держи с нами связь. Соответствующий артефакт тебе выдам. Как-никак, мы в первую очередь твои родители волнуемся за своих детей. Надо же! А раньше ведь Тиро было поливать на прежнего Арина. Как же все-таки приятно видеть, что человек изменился в лучшую сторону. Без проблем. Кивнул я, вспоминая еще кое о чем. И хочу сказать, что рад предстоящей помолке Лоренса и Арианы. Все же ты увидел в нем достойного взятия? «Не буду скрывать, парень, он действительно неплохой», — согласился отец. «Вдобавок ко всему, мы с главой рода Тарлет успели даже наладить контакт и договориться о союзничестве. Да и парень неплохо себя проявил за все то время, пока я за ним следил. Уже особенно на войне. Так что лучшего кандидата я теперь вряд ли найду». «Да, отец даже из этого брака сумел выбить плюсы для тирства» раз уже успел договориться с Лэром Тарлидом. Но самое главное, что друзья будут счастливы. «Так что остается решить вопрос с тобой, сынок», – Подбегнул мне Тир Вилден. «Думаю, ты уже знаешь, кого хочешь видеть в роли своей будущей супруги. Но сейчас не буду с этим на тебя давить. Это один из тех вопросов, которые обсудим уже в конце лета. Сейчас еще скажу, что твоя договоренность с принцессой Эльфары будет выполнена в ближайшие дни. И скажу так». Решение ты принял правильное, когда согласился на эти условия. Ведь помощь светлых эльфов была неоценимой. Если бы они не атаковали сортанцев и темных эльфов, то мы вполне могли проиграть. Сначала я задумался, припоминая о том, какие были договоренности у нас с Геонарой. А потом понимающе кивнул. «Выходит, наше войско скоро отправится освобождать Эльфару?» — уточнил я. Именно так, кивнул отец. Но с твоими жезлами сделать это будет довольно просто, особенно учитывая тот факт, что многие темные эльфы потеряли мотивацию сражаться. И из этого можно вынести солидную выгоду для гренуди. Впрочем, этот вопрос мы уже обсудим с Эдмером отдельно. Вы неплохо сблизились за последнее время, усмехнулся я. Тирвелдон не смог сдержать улыбки сам поражаюсь, как мы могли быть в таких плохих отношениях все эти года. Хотя виноват в этом по большей части именно Эдмер, полагая, будто я претендовал на престол. Теперь он знает, что мне это не нужно, и сменил гнев на милость. Хотя кое-какие опасения у него есть насчет тебя. Надеюсь, в мыслях у тебя нет ничего подобного. «Чтобы в будущем стать королем?» – наигранно спросил я. «Нет, конечно». «Уж такой груз, валивать на себя я точно не хочу!» Отец удовлетворительно кивнул и встал из-за стола, разминая затекшие мышцы. «Признаюсь, меня это тоже сильно утомляет. Потом, когда станешь тером, ты меня поймешь в полной мере, сынок!» — хмыкнул он. «А теперь пошли пройдемся. Расскажешь поподробнее, что же там произошло между тобой и Ниссари. Все же из первых уст узнать информацию гораздо приятнее». Глава 28. Неделю спустя Честно говоря, сейчас, когда я вот-вот уже готов был отправиться в долгожданное хранилище знаний древних, до конца не мог поверить то, что большая часть опасности и риска для жизни была позади. Теперь все будет иначе, и это осознание этой мысли на моем лице само собой выступило искренняя и счастливая улыбка. И вправду, этот период длиной всего в один год смог привнести в мою жизнь столько красок Сколько я не видел, будущего в своем мире за все 26 лет. И это не могло не радовать. За последнюю же неделю произошло столько всего, что сам поражаюсь, вспоминая об этом. Во-первых, конечно же, я не мог не объявить свою благодарность каждому близкому и родному мне человеку. Так уж вышло, что в один из вечеров мы смогли собраться в зале Королевского дворца, где даже присутствовала Элеонора и ее мать, которая весело что-то обсуждала со своей давней подругой, Тирой Беатрисой. В тот день мы провели просто великолепно. Общались, шутили, веселились и отдыхали. Чего уже давным-давно не было в моей жизни. Теперь я мог по-настоящему не задуматься ни о Ниссаре, ни о своих многочисленных врагах и их возможных покушениях, ни о войне, о победе, в которой также отметили. Да, сейчас все было иначе. И однозначно могу сказать, что данный период я не забуду никогда. Никогда и ни за что. В данный момент отчетливо это понимал. Во-вторых, помимо того вечера, в один из дней состоялось представление на площади, где выступал король Эдмир Алантар и повествовал о напряженных днях за последнее время, о том, как тяжело далась победа в войне и кто сыграл в ней главные роли. Разумеется, терство Мигрис было на высоте. Уже все понимали, что именно благодаря нам, нашим жезлам, артефактам и войскам Гренудия выстояло. И после такого... Король не мог больше держать нас вне закона и помиловал. Даже вручил награды Тиру Велдону, как и многим вассалам королевства. Не забыли и про меня. Пришлось выйти на многочисленную публику и таки принять свой подарок лично из рук Эдмира. Но больше всего люди запомнили в тот день не это, а мое выступление, провести которое король все же разрешил. И уже тогда я публично объявил о возрождении лавок Алина Мергеса и даже заявил о возможных новинках, забегая немного вперед. И пусть до этого планировал сделать это немного позднее, все же изменил решение. Лучше открыть ее пораньше и постепенно возвращать в прежний ритм сейчас. Реакция была ошеломительной. Публика взревела так, что наверняка было слышно за несколько километров отсюда. Кто-то даже готов был чуть ли не взять сцену, на которой я стоял, штурмом, дабы обнять меня или расцеловать. В общем, народ был в восторге. Впрочем, я и сам в который раз убедился, что меня здесь ценят и любят. Они воспринимают как средство для достижения своей цели. Поневоле пришлось вспомнить, каким именно образом я покинул свой настоящий мир и поёжиться от этих ужасных воспоминаний. Нет, здесь мне гораздо лучше, чем там. Именно здесь я могу реализовать весь свой потенциал, чего я собирался вот-вот уже сделать. Отсутствовать я буду всего месяц о чем были предупреждены все мои друзья и родственники, но некоторые из них и так собирались отлучиться, так что увидеться с ними при других обстоятельствах я бы все равно не смог. Так Диана, например, уехал к себе на родину в Сартану, что немало меня потрясло, когда я об этом узнал. Там сейчас, кстати, происходила какая-то путаница с властью, ведь прежний король неожиданно умер. Хотя для меня это было ожидаемо, ведь мне было известно, что он умертвее, И поскольку Несери погиб, то и с его марионеткой случилось то же самое. Моргана же полностью поправилась и таки отправилась в Драуру. Хотя от поддержки в лице двух десятков сильных воинов не отказалась. Я настоял на том, чтобы они взяли с собой все необходимые артефакты, в том числе и боевые жезлы. Но даже несмотря на это, все равно небольшой страх за нее испытывал. И ведь не дала мне поехать с ней. Впрочем, девушка она серьезная и уж точно не глупая. «Думаю, справится». Еще раз оглядел гостиную, где собрала вся моя семья, и присутствовали друзья. Мысленно хмыхнул, поняв всю полноту картины. «Ведь отправлялся всего на месяц в хранилище. В любом случае им это не помешало меня проводить и лично посмотреть, как работает магия древних и то самое перемещение. Я против этого ничего не имел, поэтому возражать не стал». «Не забывай держать с нами связь, Алин. Напомнила мама, с горечью смотря на меня. «И будь осторожен!» Хлопнул меня по плечу отец. «Мало ли что может случиться». «Разумеется», — кивнул я. «Постараюсь быть бдительным и звонить вам по артефакту связи». В этот момент ко мне приблизилась Элеонора и крепко обняла. Затем осторожно прислонилась к уху и шепнула. «Люблю тебя. Постарайся со мной тоже держать связь» после чего смущенная отстранилась, робко улыбнулась. Я же, пусть и не был уделен таким заявлением, все же не ожидал сейчас услышать его вживую. Принцесса решилась только сейчас мне это сказать. И это было очень смело. Я ей кивнул и подмигнул, давая понять, что принял ее просьбу. Дальше ко мне приблизилась Рина с Орвином. «Удачи в изучении новых знаний, господин Аллен!» С озарением воскликнула девушка. Да, мы очень ждем ваших новинок, весело заявил ее муж. Постараюсь вас удивить. Есть у меня на примете один раздел, где могу подчеркнуть нужное знание. Так что ожидайте эксклюзивных артефактов. Они оба пришли в восторг. Что уж говорить? Вся деятельность лавки была неразрывно связана с Орвином Ириной с самого начала. Именно сейчас они будут нофтом хозяевами, пока я буду находиться в хранилище. Ровно так, как это было и раньше. «Надеюсь, ты сможешь там стать сильнее, Алин. с энтузиазмом произнес Лоренс. «Столько редких знаний в одном месте все-таки. В этом даже не сомневайся, дружище». Весело усмехнулся я. «Кое-чему, быть может, тебя даже научу. Наверняка там есть старинное плетение из магии огня. Что-нибудь возьму для тебя». Его глаза тут же нетерпение вспыхнули. «Буду очень ждать. Спасибо тебе». Я лишь махнул рукой. Пусть «Пустяки! А как у вас дела? Чем планируете заниматься?» Поинтересовался я у Бастиана с Даниэлой. «Эйри обещала нам устроить практику!» Воодушевленно сказал целитель. «Думаем довериться ей и стать такими же сильными магами, как и она сама». «Верно. Лично я была бы не против вернуть все свои знания полноценным образом», кивнула Даниэла. «Удачи тебе, Аллен, в хранилище. Я уже не раз убедилась в том, что ты используешь его по назначению и во благо других людей». Улыбка сама собой отразилась на моем лице. В этом девушка была права на все сто процентов. «Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному выше, братец», – подмигнула Арина. «Желаю весело провести тебя там время. Жаль, что твое перемещение не распространяется и на других людей». Горько вздохнула она. «Увы». Развёл я руками. Так бы и сам с удовольствием взял бы вас с собой. Хотя и прочитать там, к сожалению, вы почти ничего не сможете. Язык древних все-таки. Очень жаль. Тяжело вздохнула она. Ну так что, покажешь, как она работает? Мой взгляд еще раз упал на всех присутствующих в этом зале. А затем я счастливо произнес. Спасибо каждому из вас за все, что вы для меня сделали. Поверьте. Те знания, которые я сейчас получу, помогут не только мне, но и всем вам. Я никогда о вас не забуду и всегда буду помнить те трудные и счастливые моменты, что пережили вместе с вами. Вы – моя семья, которую ценю, и очень сильно люблю. Мама не удержалась и расплакалась. Затем подбежала ко мне и крепко обнила. Да и остальные, к моему удивлению, не стали стоять на месте, а все вместе собрались вокруг меня и взяли в кольцо крепких счастливых объятий. Вот он, тот момент, во время которого я чувствовал себя максимально радостным и довольным. Очень приятно было находиться в окружении тех, кто меня ценит и любит. Да и что скрывать? У меня к ним абсолютно идентичные чувства. После того, как они отстранились, я еще раз всем улыбнулся и сконцентрировался на аурном зрении. Сияние Перворон возникло всего через пару секунд, что заставило меня прийти в шок. «Как так быстро?» Неужели это мое состояние так повлияло? Очень на то было похоже. И почему я раньше об этом не догадался? Надо будет поэкспериментировать с этой теорией уже непосредственно в хранилище. Но эта новость будоражила еще сильнее. Собрав нужные руны вместе, я